193. -е. Матерь Агни-йоги Считать себя можно достойным при условии полноотдачи и сознания и сердца. Другая степень отдачи не будет считаться полноценной. Даже о любви говорилось всем разумением, всем помышлением, всем сердцем. Половинчатость осуждена. «Нельзя одной ногой идти вперед, а другой назад. Разделение в себе имеет предел, за которым начинается разложение. Сказано, что не устоит дом, разделенный в себе».